Поэтому я и решил, что 230 сажений — это 490 метров. А между тем, и мне стыдно, что я упустил это из виду, в 17 веке чаще применяли так называемую прямую сажень. Расстояние между пальцами рук, вытянутых горизонтально, вот так. Максим Эдуардович встал в позу рыбака, хвастающегося рекордной добычей. Это 34 вершка, то есть 152 сантиметра. Обнаруженный вами дом находится в 350 метрах от прежних яузских ворот, то есть именно в 230 прямых сажениях. Каждое новое подтверждение своей правоты вызывало у Николаса сладостное потепление в груди и блаженную улыбку, с которой триумфатор безуспешно пытался бороться. Губы сами расползались самым недостойным образом, что, должно быть, усугубляло раны, нанесенные самолюбию докладчика. Впрочем, нет, следовало отдать Максиму Эдуардовичу должное. Он и сам до такой степени был возбужден и окрылен поразительной находкой, что, кажется, начисто забыл о гоноре и амбициях. Далее улыбнулся он в ответ на улыбку Николаса. «Современная Таганская улица 300 лет назад была главной улицей Черной Семеновской слободы. Вот вам и наша Черная слобода. Все сходится, Фондорин. Все указанные в письме приметы, а теперь самое главное — про дом». Я поднял документы по истории застройки на этом участке и обнаружил кое-что интересное. Вот, смотрите. Коллеги склонились над копией скучного официального документа с прямоугольным штемпелем. Дом номер 15, предназначенный на снос как ветхий и не представляющий культурной исторической ценности, был выстроен в 1823 году купцом Мушниковым. В 1846, 65 и 1895 перестраивался. В 1852-м и 1890 горел. Одним словом, обычная история обычного московского дома. Зацепиться вроде бы не за что. Но! Болотников положил поверх ксерокопии тетрадь со своими записями. Смотрите, какие факты мне удалось откопать. Во-первых, фамилия владельца. Неизвестно, кто именно из Мушниковых построил дом, но вообще-то Мушниковы довольно известная в прошлом веке семья Хлыстов. которые, должно быть, устраивали в интересующем нас доме молитвенные собрания и бдения. Число 13 у одного из хвостовских течений имело особый сакральный смысл, чем, очевидно, объясняется и диковинное количество окон. «Это все замечательно», — забеспокоился Николас, — «но при здесь фон Дорн? Он ведь жил на полтора века раньше». «Погодите, погодите...» — архивист подмигнул с видом Деда Мороза, который сейчас достанет из мешка свой лучший подарок. Про дом Мушникова написано, что он бревенчатого строения поверх белокаменного фундамента, единственно уцелевшего от бывшей на том месте ранее деревянной же дубовой постройки, Колдуновского дома, что сгорел при пожаре 1812 года. Почти вся эта часть города при нашествии французов выгорела и отстраивалась постепенно на протяжении полутора десятилетий. Колдуновский дом, это по фамилии прежнего владельца, Осторожно, словно боясь спугнуть добычу, спросил Николас «Или...» Болотников улыбнулся. «Похоже, что или...» В одном из полицейских донесений Таганской части, датированном 1739 годом, мне попалось упоминание, единичное, мимоходом, о каком-то колдуновском доме, он же Валзеров. А в росписи окладных жалований иноземского приказа за 1672 год А потом еще в деле о заготовке лекарственных трав аптекарского приказа от 1674 года я дважды обнаружил имя апотечных дел мастера Немчина Адамки Валзера. Вам отлично известно, что москвичам той эпохи аптекарь, да еще и с басурман, должен был представляться колдуном. «Немец!» — вскричал Фондорин. «И Корнелиус был немец. Так-то оно так». Но на этом факты которыми мы располагаем исчерпываются и начинаются предположения каким образом вышло что на фасадной стороне после пожарного дома оказалось столько же окон сколько было в доме аптекари случайное совпадение магистр затряс головой конечно нет мушников наверняка купил участок с развалинами колдуновского дома именно потому что хлысту такое неординарное количество окон должно было показаться доброй приметой Возможно, дом выгорел не дотла, и контур фасада еще просматривался. Или же просто сохранилось воспоминание о допожарной постройке с чертовой дюжиной окон. Ведь после нашествия Наполеона миновало каких-нибудь десять лет. «Вот и я так думаю», — Максим Эдуардович отодвинул бумаги в сторону, повернулся к Фондорину и сказал чеканя слова А самая для нас существенная — то, что Мушников отстроился на том же самом фундаменте. Вот вам подклеть знатно, и при великом пожаре не сгорело. Надеюсь, вы понимаете, Фондорин, что это значит? И договорил громким шепотом, нам не нужны ни спонсоры, ни чиновники. Мы можем добыть Либерею сами. На подготовку пришлось потратить целых три дня. хотя кладоискателей одолевало мучительное нетерпение. Николасу удавалось уснуть только перед рассветом, на два-три часа, не больше, а Болотников, судя по красным векам и кругам под глазами, кажется, и вовсе лишился сна. Время ушло на заготовку необходимых инструментов. Фондорин просто передал Сергееву список, и в тот же день на Киевскую доставили две легких швейцарских лопаты какой-то особенной конструкции, две кирки, домкрат, два обычных дворницких лома, фонари, веревшную лестницу и электрический бур, на случай, если придется делать шурши. — Подземный ход копать будете? — спросил Владимир Иванович как бы в шутку, а сам так и впил со своими серыми глазками в кипу бумаг, лежавшую на столе. — Да, надо кое-что поискать, — небрежно ответил фандорин Ясно кивнул полковник. Из-за него и произошла проволочка. Три вечера ушли на отвлекающий маневр. Партнеры выезжали со всем инструментарием на какие-нибудь произвольно выбранные развалины. Сначала на руины фабрики в Текстильщике, потом в Замоскворечье в Марьин Рощу. Начинали ворочить глыбы и копать землю. В первый раз явился сам Сергеев, походил, посмотрел, уехал. Во второй раз полковника уже не было, но из-за обломков то и дело выглядывали охранники. Когда сунулись совсем близко, Николас произвел мобилизацию. вручил молодым людям лопаты и велел перетащить с места на место огромную кучу мусора».